Крайка буры. это одна из тех сказок, которые отражают ужас и боль первого женского сексуального опыта, сказала я. Таких историй много, а та, про которую ты рассказал, просто классический пример. Это метафора того, как женщина открывает звериную суть мужчины и осознает свою власть над этим зверем. А оленький цветочек, который срывает отец,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 Ты действительно так считаешь? Я задумалась. Я я никак не считаю. Просто таков современный дискурс сказок. И что, когда тебе дают маленький цветочек, ты из-за этого дискурса считаешь его символом дефикации инцеста? Ну зачем ты так? ответила я чуть растерянно. Когда мне дают маленький цветочек, мне мне просто приятно. Слава Богу, сказал он. А что касается современного дискурса, то его давно пора забить осиновым колом назад в эту кокаиново-амфетаминовую задницу, которая его породила. Такого энергичного общения я не ожидала. Почему? Чтобы он не поганил на шаленький цветочек. Так, сказала я. Насчет кокаины я понимаю. Это ты о докторе Фрейди. Верно.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 Ведь это такие страшные темные вещи. Мне самому, если хочешь знать, страшно бывает глядеть в эти бездны. Мне самому? Нет, какой он все-таки был смешной. А ты рассуждаешь так, — продолжал он, — будто все это семечки. В Тебе что, нет страха перед звериным мужчине? Перед мужским звере? — Ни капли, — сказала я. — Тебе же, михайлович сказал, кто я. — Сказал? Он кивнул. — Ну вот.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 и страшная грозовая туча, а в следующий миг туча рухнула на меня.